Генриетта Харитоновна достал, рисковала высыпнуть из своей комнаты, только часа через полтора, когда, согласно донесениям добровольных разведчиков из числа соседей, жидовка жильцам куда-то собрались и ушли из квартиры. Тем не менее мадам вышел на цыпочках, повесив на шею крестик, разысканный в семейной шкатулке, и за неимением ружья с серебряной пулей, сжимая в руке чайную ложечку из означенного металла, увы. Народные средства, казалось, без силно против чисто бытового шока, ожидавшего ее на кухне. Заглянув в кастрюлю, она увидела, что любовно взбитое, пышное, тугое безе для торта безвозвратно осело и превратилось в липкую, гнусного вида жижу, сплавающую посредине ореховой крошкой. Но еще прежде... Глазам Генриетты предстал колче ноги негодяй Пантрик, рыжий чудовище, сидело на её столике и с аппетитом локало из миски так и не дождавшиеся соиспользования желтки. Дикабристки. О, тух, уж что говорить, давно на это напрашивался. Тот что сукин сын был. Киллер, между прочим, обхититель людей. Скунсу за него заплатила издатель одна респектабельная лондонская газета, мстившая за сына. Скунс уже тогда финансировал небольшое частное цехру, чтобы держать руку на пульсе. Оно держало. Довольно скоро он засёк в Атула-Влеможе. Приехал туда и провёл в городе около месяца, изучая действительно очень славный местный фарфор. Потом сделал дело. Жуххадя допустила положность такую, что еле ноги унёс. Тут же по закону стирвозности стали один из другим накрываться варианты отхода. В конечном итоге Искунцу пришлось юркнуть в консолиционный коллектор и очень тихо высидеть в нём несколько суток, дожидаясь, пока наверху всё хоть как-то уляжется. Пока сидел, с него слез сначала весь грим, потом весь загар. Его конечно чуть не слезала вся кожа. Что хуже, он чуть не свихнулся в первые же часы, не от разъедающей вони, а от жуткой памяти тела. Очень уж всё это сидение напоминало кое-что из его прежнего опыта. Однако он выдержал и к собственному изумлению не свихнулся, а потом отмылся и решил поехать в Израиль. Благо, там как раз наметилась передышка между двумя войнами. И можно было тихо мирно погреться на солнышке, поправить здоровье, а заодно провести неспешный разбор полётов и выяснить для себя, на чём поскользнулся, чтобы не поскальзываться вдругорядь. Самолет Air France летел из Марселя, и уже в аэропорту Скунс обнаружил, что ему смертельно не хочется садиться на этот рейс. Жизнь давно научила его относиться к наитиям и предчувствиям весьма даже трепетно, и он сразу стал разбираться в чем дело. Как скоро выяснилось, от одного из пассажиров едва уловимо попахивало говнющем. Однако путешествовать говнистому товарищу предстояло в другом салоне, и Скунс успокоился. Потом хорошенько подумав, Так и растянул рюкзак и надел лёгкий свитер, ничем не отличавшийся от обычного. Бережёнок, как известно, стёрдесса указала ему его место возле иллюминатора, а рядом сел молодой латиноамериканец. Его звали Энрике Гомес. Он был симпатичный, смуглый, в Джон Ленноновских очках и с густой копной вьющихся чёрных волос. Когда выяснилось, что Облезлого вида сеньор поиспански говорит с гренадским пронунцием, соскучившийся Энрике уподобился гейзеру. Через секунду Скунс уже был в курсе, что Энрике учился в Сарбонне, а по возвращении в родную Колумбию собирался преподавать детям историю, но ну и соответственно использовал каникулы по назначению своими глазами осматривая особо исторические места. Он уже побывал. В Греции и в Италии, где я надо бы надумать, повсюду ходил с Плутархом и Татцем в руках, теперь у него стояла в плане святая земля, и Скунс сразу понял, что подготовка у парня была весьма основательная. Он пришел в тихий ужас, сообразив, что Энрики вряд ли заткнется прежде посадки, но тут их весьма без такта прервали. Оказывается, захваты самолетов еще не вышли из моды. Ещёлка в аэропорту вдтительно застукала у скунса в кармане металлическую авторучку. А на контроле багажа порывались развинтить трубчатый станок рюкзака. Вдруг он туда запихнул что-нибудь нехорошее. Так-то вот. Однако пятеро террористов пронесли на борт целую кучу оружия. И никто ничего